Не сломал ли он чего-нибудь, нажав эту таинственную кнопку? Ведь там что-то треснуло, как будто лопнула пружина у заводной игрушки. «Одно только хорошо во всем этом деле», — продолжал Ноэль. «И в редакции, и в банке понемногу привыкнут к тому, что распоряжаешься ты. Но твой дед прав. Нужна железная хватка. Раз уж тебе приходилось на войне командовать людьми рисковать своей жизнью в течение четырех лет, Пусть это, по крайней мере, принесет пользу по существу. То были ничего не значащие фразы, говорящиеся лишь для того, чтобы заполнить время до отъезда на вокзал. Но в те минуты, когда Ноэлю Шудлеру хотелось подбодрить себя, он любил вспоминать военные заслуги Франсуа, чье имя трижды упоминалось в приказе. Храбрость сына, казалось, была... Одновременно залогом мужества отца она доказывала, что шудлеры всегда выходили с честью из трудных положений. — Да, кстати, я вспомнил, что награждение тебя орденом почетного легиона все еще висит в воздухе, — добавил он. — Просто невероятно, потороплю, Руссо, когда вернусь. — Пройти, женщины, верно, уже ждут нас. С каждой минутой в его широкой груди все сильнее ныло сердце от глухой гнетущей тоски, он... Наклонился к креслу, потерся черной бородой, а белые бакенбарды старца. «До свидания, сынок!» — сказал Зигфрид. «Береги себя, счастливец! Завидую тебе! Я бы охотно поехал с тобой!» В тот самый момент, когда великан уже распахнул дверь, жан -Нуэль, набравшись храбрости, завертелся у него под ногами и закричал «Дедушка, я знаю, чего мне хочется! Привези мне из того света заводной поезд!» Часть третья. Когда правительство пало, все приближенные Анатоля Руссо стали добиваться занесения в завещание министра. Одни выпрашивали место супрефекта, другие домогались ордена. Некий военный претендовал на дипломатический пост, а штатский на должность хранителя военного музея. Считалось, что последние дни посвящаются подготовки дел к сдаче, а в действительности каждый стремился устроить собственные делишки. Руссо, желая сохранить приверженцев, подписал накануне передачи своих полномочий целый ворох приказов о новых назначениях. Симон Лашом толком не знал, что он теперь будет делать, еще не мог точно определить свои намерения, но твердо знал, чего он не хочет, ему совсем не улыбалась перспектива возвратиться к преподавательской деятельности. Нет, и подумать было тошно, что он опять очутится в лицее Людовика Великого. Его не соблазняла даже кафедра, которую он мог бы получить в каком-нибудь провинциальном университете благодаря своей диссертации и связи. Десять месяцев, проведенные им в министерстве, без всякой пользы для страны и для него самого, привили ему вкус к политической деятельности и породили мечты о власти. Отныне он был навсегда потерян для благородной профессии наставника юношества. Анатоль Руссо вразумлял его, такой человек, как вы, способен на большее, чем вдалбливать малышам склонение и стрижения, — говорил он. Уходите пока, милый мой, в резерв. Мы скоро вернемся. И хотят они этого или нет, но уж на этот раз я, разумеется, стану премьер-министром. Да-да, это будет мой кабинет. По-прежнему считалось, что Симон откомандирован в министерство для какой-то работы по истории, и по-прежнему он получал жалование. В период между царствия он занялся журналистикой. Он стал сотрудничать в Экодю Матен. В отсутствие Ноэля Шудлера Симон сблизился с его сыном. Молодой Шудлер был полон самых широких планов и изложил их «Симоно, я хотел бы вымести всю пыль из этого старого дома», заявил ему Франсуа Шудлер при третьей встрече, «омолодить его, максимально использовать все то, что дает нам эпоха. Мы с вами почти ровесники, и вы должны меня понять. Наше время позволяет прессе молниеносно передавать новость. Газета в наши дни должна прямо и быстро сообщаться, со всеми столицами мира, знать, что происходит повсюду. Нынешней публике нужна документальная достоверность, точная, сжатая и исчерпывающая информация.